Глава четвёртая. Слежка. На следующий день с рассветом опустился туман, не предвещавший ничего хорошего. Плотная дымка стелась к земле и окутала всё вокруг непроницаемой тишиной. Плотная белизна поглощала любые звуки. А рассмотреть что-либо дальше, чем на 3 метров вперёд, не представлялось возможным. Мы вышли из пещеры и последовали за самодовольным Грималкиным прямо в стену из мглы. Мир с прошлого вечера словно изменился. Он казался скрытным и угрожающим. А из тумана выплывали погнувшиеся, потемневшие деревья. Мертвенное безмолвие не нарушалось ни пением птиц, ни жужжанием насекомых, ни шелестом травы из-за шебутных крошечных созданий. Будто ничто больше не шевелилось и не дышало. Угрюмое настроение зацепило даже Пака, и он завёл легкомысленную беседу, пока мы плавно передвигались по застывшему, приглушённому миру. Ощущение, что за нами наблюдали, не рассеялось до сих пор. Отчего мне с каждой минутой становилось всё неуютнее, что тревожило сильнее. Я над утром чувствовал слежку. Кто-то, позатянувшемуся непроницаемой дымкой лесу, шёл за нами по пятам. По пути я изучал каждое дерево, все тенистые места и траву под ногами. Был на Чеку и пытался услышать что-нибудь подозрительное, но не мог обнаружить ровным счётом ничего. Могла упрямо отказывалась отступать. И чем дальше мы проходили в глухой лес, тем сильнее становилось ощущение. Наконец я остановился и бросил взгляд назад. Туман стелился над землёй, тёк по выбранной нами крошечной лесной тропе. Однако белёсые завесы не удалось скрыть от меня тот факт, что кто-то приближался. Там кто-то есть, пробормотал я, когда Пак подошёл, встал рядом и тоже уставился в туман. "Ну, разумеется", сознанием дела ответил Грималкин, запрыгивая на упавшее дерево. И он плетётся за нами со вчерашнего вечера. Шторм его немного замедлил, но он быстро набирает темп. Советую ускориться, если мы не хотим, чтобы он нас нагнал. А мы не хотим, уж поверьте. Эта ведьма задал вопрос Пак, хмуро возрившись на деревья и кусты. Боже, всего раз свяжешь лапы дома? Я уже помечен на всю жизнь. Древняя корга умеет затаить обиду, правда? Это не ведьма, сообщил ему Грималкин с раздражением в голосе. Боюсь, это кое-что похуже. А теперь идём. Мы зря теряем время. Он спрыгнул с ветки и растворился в тумане. А мы с паком лишь обменялись взглядами. Уже старый ощипывательницы курец. Пак скорчил гримасу. Верить со трудом. Вот принц, ты можешь представить, кого бы хотел встретить в жутком древнем лесу и ещё меньше? Вообще-то могу, сказал я и направился дальше, стараясь не потерять грималки на среди деревьев. Эй! Поспешил за нами Пак. И что это должно было значить, ледышка? Лес стенулся в дали. Грималкин даже не думал сбавлять скорость. Он огибал деревья и проползал под их скрюченными корнями, ни разу не проверив, не затерялись ли мы где-нибудь позади. Я изо всех сил противился желанию постоянно озираться, отчасти ожидая, что к моменту, когда преследователь возомется, перерезать нам путь, туман уже рассеится. Меня выводила из себя роль объекта охоты. Не нравилось находиться под прицелом невидимого, неизвестного чудовища. Но Грималкин, похоже, собирался увеличить расстояние между ним и нами. И если я замешкаюсь хотя бы на мгновение, то тут же потеряю кота в мгле. Где-то за нашими спинами, в воздух с отчаянными криками, пронзительно громкими в абсолютной тишине, взмыла стая ворон. «Он приближается», — тихо произнёс я, положив руку на рукоять меча. Грималкин не посчитал нужным хотя бы оглянуться. «Да», — подтвердил он спокойно, — «но мы почти пришли». Прешли куда? В лес в разговор пак, но именно в этот момент туман превратился в прозрачный тюль. И мы поняли, что стоим на берегу серо-зелёного озера. Тонкие деревья склонились над водой, а их разбросанные сетью корни походили на бледных змей, расслаблявшихся во мраке. Над гладью возвышались покрытые мхом маленькие островки. А соединяли их между собой верёвочные мосты, свисавшие достаточно низко, но при этом не касавшиеся влажной поверхности. На другой стороне обитает колония болотников, объяснил Грималкин, с лёгкостью запрыгнув на первый верёвочный мост. Он остановился, повернул к нам голову и махнул хвостом. Они задолжали мне услугу. Поторопитесь. За нашими спинами что-то промчалось прямиком через кусты, бесс церемонно обламывая ветви. Перепуганные олени, тут же унёсшиеся в заросли. Грималкин поджалуши и начал переходить мост. Мы с паком двинулись следом. Озеро было небольшим, А потом мы очутились на другой его стороне, спустя всего несколько минут. На илистом берегу нас встретил Грималкин всем своим видом выражавший недовольство. После каждого перехода мы с паком раз за разом обрезали верёвки, чтобы преследователю, кем бы он ни являлся, приходилось плыть. Мы надеялись, это его задержит. Но ещё понимали, что так сказать, сжигаем все мосты, если вдруг захотим вернуться той же дорогой. Ой-ой. Выпалил пак и я обернулся. Крошечная деревушка располагалась в грязи у берега реки. Крыши из сена и торфяных брикетов мастились на примитивных хижинах. саоружённых в дамбе, возведённой между корнями исполинских деревьев. На земле валялись копья, как целые, так и сломанные. А с нескольких домиков даже сорвали крыши. Над деревушкой повисла звенящая тишина. Окравшийся с озера туман обволакивал то, что осталось от поселения. Похоже, кто-то побывал здесь до нас. Озвучил наблюдение Пак и поднял из грязи обломанное копье. И расправился с деревушкой. Нас никто не встретит, Грималкин. Нужно попробовать что-то ещё. Грималкин фыркнул и в пару прыжков добрался до сухой части берега, стряхивая с лап ил. Как неудобно. Он вздохнул и с отвращением оценил обстановку. Теперь мне никогда не стребовать у слогу. На расстоянии за порогом из тумана, скользящим по воде, послышался всплеск. Покаглянулся и скорчил гримасу. Всё ещё идёт за нами упрямый мерзавец. Тогда дождёмся его здесь, заявил я и вытащил свой меч. Пак кивнул и достал кинжал. «Так и думал, что ты это предложишь. Найду для нас точку повыше. Борьба в грязи не относится к числу моих увлечений. Хотя если участие будет принимать полуобнажённое...» Он осёкся, заметив, как я на него смотрю. «Понял», — вымолвил он. «Вон тот холм кажется многообещающим». Пойду его проверю. Гримелкин проследил за моим взглядом и несколько раз моргнул. Пока Пак хлюпая направлялся к бугристому пригорку, поросшему мхом и папоротниками. Во время моего последнего визита его там не было. Задумчиво произнёс он и прищурился. Вообще-то, кот широко распахнул глаза и мгновенно растворился я в смятении крутанулся на месте и сделал выпад когда пак запрыгнул на холм и ухватился за скрученный корень чтобы подтянуть себя наверх пак закричал я привлекая внимание пака в недоумении обернувшегося ко мне быстро слезай оттуда Холм зашевелился. Пак споткнулся и с воплем замахал руками. Травинистый же пригорок подвинулся, оттолкнулся от земли и стал медленно подниматься из грязи. Пак нырнул вперёд, со шлепком приземлился в грязевую лужу, а Холм встал в полный рост, разогнув длинные как тистые руки и явив толстые короткие ноги. Мы наткнулись на шестиметрового, покрытого зелёным илом болотного тролля. На его широкой спине росли мох и разные растения, прекрасно сливавшиеся с местностью. Из его головы торчали влажные зелёные волосы, и он красными глазами размером с бусины ошеломлённо изучал землю, пытаясь сообразить, что происходит. «А-а-а!» – протянул Пак, оценивая гигантское существо, только что восставшее из грязи. «Что ж, это кое-что проясняет!» Болотный тролль заревел, разбрызгав свою слюну и шагнул к Паку, который только успел вскочить на ноги. Великан занёс над ним ногу, но плут сумел увернуться, и юркнуть под его тяжеловесную тушу, пробежав между древоподобных конечностей тролля. Тот снова заревел и начал поворачиваться. И тогда я запустил в него градом ледяных кинжалов. И те вонзились в его плечо и морду. Великан замычал и направился ко мне, заставляя землю содрогаться. Я уклонился, перекатился И существо промазало, ударив по дамбе, тем самым разрушая хижины и проделывая в них огромные бреши. Пока великан возвращался в прежнее положение, я сделал выпад и мечом пронзил его руку, оставив глубокий порез на его коркавидной коже. Тролль завыл скорее от злости, чем от боли, и помчался на меня. На его широких плечах что-то зашевелилось. И тут показался Пак, вцепившийся в спину великана с довольной улыбкой. "Итак", заговорил он торжественно, не обращая внимания на тролля, который дёргался и вертелся, стараясь дотянуться до помехи. "Заявляю права на эту землю от имени Испании". Иванзил свой кинжал В основании толстой шеи великана создание пронзительно заревело, завопило от боли и стало отчаянно полосовать свою спину когтями. Пак немного сместился, не желая угодить под удивительно похожие на грабли лапы великана, и погрузил свой клинок в шею противника с другой стороны. Тролль вновь потянулся к спине хлопая себя по телу и нанося тяжёлые раны, а пак тем временем отполз подальше. Пока внимание создания было приковано к плутишке, я бросился вперёд, перепрыгнул толстую ногу и воткнул свой меч в грудь тролля. Атерапев, он упал на колени и с глубоким рёвом рухнул в грязь, едва не придавив меня. После этого Пак соскочил с его плеч, при приземлении перекатился и с улыбкой от уха до уха поднялся на ноги, перепачканный не хуже поверженного чудовища. Ура! воскликнул он и разбрызгивая грязь, тряхнул головой. Чёрт, как же весело! Намного круче, чем играть в уседи на диком Пегасе. Мы можем повторить? "Идиот", прошептал я, тыльной стороной ладони стирая со щеки противные брызги. "Мы ещё не закончили. Кто бы нас ни преследовал, он по-прежнему идёт за нами. А ещё хочу напомнить вам", встрял Грималкин, надменно глядевший на нас с ветки высокого дерева. "Что у болотных троллей в том числе у этого два сердца и выдающиеся регенерационные способности. Если хотите его прикончить, придётся сделать нечто более эффективное, чем просто проткнуть его грудь мечом. То есть, неуверенно подал голос Пак. Ты так намекаешь, что наш малахитовый друг на самом деле не За спинами раздался всплеск и хлюпающий звук. И Грималкин снова испарился в мгновение ока. Пак вздрогнул. «Ну ладно», — процедил он и мы развернулись. Болотный тролль неуклюже поднимался на ноги, с нескрываемой яростью буравя нас красными глазами. «Раунд второй!» Пак вздохнул. Занёс руку и резко опустил её, рассекая воздух. «Бой!» Тролль заревел. Без особых усилий потянулся к сосне, захватил её ствол когтем и выдернул из земли с такой лёгкостью, словно сорвало дуванчик. Не мешкая, он запустил новообретённое оружие прямо в нас. Мы с Паком отскочили в разные стороны. И дерево приземлилось прямо между нами, разбрызгивая вокруг воду и грязь. Практически без промедления великан поднял сосну и провёл ею по земле, как если бы метлой подметал пыль. И на этот раз Пак оказался недостаточно шустрым, чтобы вовремя увернуться. Ствол сразил его и отправил болтающееся тело в полёт. Из-за чего он ударился головой о другое дерево и свалился в грязь в нескольких метрах от меня. Красноокий великан повернулся ко мне и начал угрожающе наступать. Я пятился, пока спиной не упёрся в остатки дамбы. И напрягся, когда надо мной навис тролль, поднял повыше свою дубину и опустил её с такой силой, Вот-то пытался меня протаранить. Внезапно между мной и великаном с глубоким рыком возникло нечто большое и тёмное. И чудовищное лохматое создание бросилось на тролля, обнажив острые зубы. Великан взвизгнул и попятился. Его рука оказалась защемлена в челюсти огромного чёрного волка. размером с медведя-гризли, который рычал и тряс головой, вонзая свои клыки в противника всё глубже. Завыв, тролль замолотил другой рукой и дёрнулся назад, отчаянно пытаясь избавиться от чудовища, вгрызавшегося в его руку. Но волк и не думал сдаваться. «Когда я рассмотрел существо, у меня перехватило дыхание». Ведь я знал, кто это. Но удивляться его присутствию было некогда. Обогнув волка, я нырнул между ног тролля и развернулся, чтобы разрезать толстые жилы с обратной стороны его коленей. Его ноги подкосились. Великан испустил пронзительный вопль, и когда он начал падать, я запрыгнул ему на спину, как это делал Пак. Но занеся меч в этот раз, я сначала прицелился, и лишь затем вогнал его прямо в голову тролля, между его рогов, засадив лезвие по самую рукоять. Тело великана сотрясло судорога. Он начал дёрганеть, его кожа становилась серой и жёсткой. Я выдернул меч из тролля и спрыгнул с него. Спустя мгновение Он свернулся калачиком, подобно гигантскому насекомому или пауку, чтобы затем обратиться в камень. Через несколько секунд у края деревушки в грязевой луже образовался булыжник в форме тролля. За спиной раздался глубокий смешок. Неплохой юный принц. Неплохо. Я медленно развернулся, не отпуская рукояти меча, готовый явить свои чары одним жестоким хаотическим броском. В нескольких метрах от меня находился гигантский волк из легенд, не сводивший с меня взгляда. Во мраке его глаза сияли жёлто-зелёным светом, а злобная ухмылка обнажала острые клыки. Здравствуй, принц. пророкотал большой злой волк Я тебе уже говорил В следующую нашу встречу ты не будешь знать, что я иду Я смотрел на волка, держал его в поле зрения, пока он огромными лапами утопая в грязи, наворачивал вокруг меня круги и обнажал клыки в дикой ухмылке Внутри меня клокотали чары холодные и смертельные, стремившиеся вырваться. Сдерживаться было недопустимо. Точно не с ним. Вероятно, мне встретилось самое опасное и древнее создание, когда-либо ходившее по землям небыли. История о нем существовала больше, чем любых других мифов и легенд вместе взятых. И его мощь, нарастала с каждым упоминанием, каждым предостережением и жуткой притчей, в которой шёпотом произносилось его имя. Все сказания о нём появлялись из чувства страха. Его величали совершенным злодеем. Им старухи запугивали детей чудовищем, способным пожирать невинных девиц. и выкашивать целые общины без всякой причины. Его собратья в мире смертных страдали из-за породивших его страхов. В них стреляли, их загоняли в ловушки и вырезали стаями. Но каждая смерть лишь питала внушаемый им страх и делала его могущественнее, чем прежде. Бессмертный большой злой волк Мы с Меган однажды с ним столкнулись, и ему почти удалось меня убить. В этот раз я этого не допущу. Спрячь свою зубачестку. В гортанном и глубоком голосе волка слышались нотки едва сдерживаемого веселья. Если бы я хотел твоей смерти, то не утруждал бы себя спасением твоей жалкой тушки от болотного тролля. Это не значит, что я не убью тебя позже. Но даже тогда твоя нелепая игрушка не сыграет никакой погоды. Так что можешь проявить хотя бы элементарную вежливость. Я и не думал убирать меч в ножны. чем, очевидно, выводил волка из себя. Но издаваться без боя не собирался. «Что тебе нужно?» — спросил я, стараясь говорить осторожно и вежливо. Но давал понять волку, что если придётся, буду защищаться. Я собирался выкрутиться. И не имело значения ни бессмертная сущность волка, Не то, что в нашу последнюю встречу он меня едва не убил. Если дело дойдёт до драки, я намеревался победить любой ценой, потому что не планировал умирать на илистом берегу мрачного озера, разорванный на части большим злым волком. Я переживу это сражение и продолжу свой путь. Ведь меня ждала Меган. Волк улыбнулся. «Меня за тобой послала Мэп!» Сообщил он голосом, почти походившим на ласковое урчание. Отстранённое выражение лица не выдало моих чувств, хотя желудок сдавило ледяной хваткой и скрутило. Не от удивления и даже не от страха, а лишь от осознания, что... что меня коснулась участь всех подданных зимней королевы. Она наконец от меня устала. Вероятно, её оскорбил мой отказ вернуться ко двору. Или Мэб решила, что бегающий на свободе зимний принц слишком непредсказуем и несёт угрозу её правлению. Причины на самом деле не важны. Мэб захотела избавиться от меня. и наняла самого устрашающего охотника и убийцу во всей неболе. Внезапно ощутив невероятную усталость, я вздохнул. «Полагаю, я должен быть польщен». Волк все еще ухмыляясь, задрал огромную мохнатую голову. Украдкой втянув воздух, я угомонил рой мыслей, а чары затаились, превратившись в едва заметную пульсацию. Стоя столбом и играя в гляделки, мы ничего не добьёмся, произнёс я, поднимая меч. Давай уже разберёмся. Большой волк ослабился. Я бы, конечно, был рад оторвать тебе голову, юный принц, заявил он с мечтательным взглядом. Но я пришел не оборвать твою жизнь. Вообще-то у меня прямо противоположная цель. Мэп отправила меня помочь тебе. Я уставился на него, не в силах поверить в то, что услышал. Зачем? Волк слегка склонил голову, продемонстрировав груду мышц. Не знаю, ответил он и зевнул Мэп. сверкнув смертоносными клыками. Да и мне плевать. Зимний королеве известен твой план. И она понимает, что для его исполнения тебе скорее всего придётся зайти очень далеко. Моя задача убедиться, что ты добрался до пункта назначения, не растеряв свои внутренности. Взамен она будет должна мне услугу. Он фыркнул и уселся, глядя на меня полуприкрытыми глазами. Более того, ты мне не интересен. Впрочем, и летний шут тоже. А если ему и нравится, как голова сидит на его плечах. Пускай хорошенечко подумает, прежде чем напасть на меня со спины. В следующий раз, плутишка, советую наступать с подветренной стороны. Чёрт. Пак выбрался из тростникового куста с горькой усмешкой и изыркнул на волка. Так и знал, что о чём-то забыл. Часть его лица была залита кровью. Однако, не считая этого, он казался целым. Размахивая кинжалами, Пак медленно подошёл ко мне и уставился на гигантского хищника. Теперь работаешь на Мэп Волчара. Под дел его он. Как славный маленький воинственный пёсик. А если она попросит, ты перекатишься и встанешь на задние лапки. Волк поднялся и навис над нами обоими. Шерсть на его загривке вздыбилась. Я воспротивился желанию ударить плутишку, хотя осознавал, чего тот добивается подначивает противника чтобы тот выдал больше информации я не пёс зарычал большой волк и из-за его низкого глубокого голоса по лужам пошла рябь я ни на кого не работаю он скривил пасть в усмешке послуга зимней королевы существенная награда. Но не думай, что мне можно отдавать приказы, как слабым существам, выведенным людьми. Я прослежу, чтобы вы достигли конечной цели живыми. Он снова издал рык и обнажил клыки. Но условие про вашу целостность не было. Ты здесь не из-за услуги, сказал я. и волк, моргнув, посмотрел на меня с подозрением. «Она тебе не нужна», — продолжил я. «Ни от Мэп, ни от кого-либо ещё. Тебе нравится охотиться, принимать вызов, но согласиться на задание, не включающее в себя в итоге убийство? На тебя это не похоже». Волк не сводил с нас глаз, Хотя морда не выражала ни одной эмоции. Зачем ты пришёл? спросил я прямо. Чего ты хочешь? Единственное, что его на самом деле волнует, раздался над головами бесплотный голос. И Грималкин возник в ветвях дерева, почти в 6 м над землёй. Это власть. Большой волк ощетинился, Хотя смотрел на Грималкина с едва заметной злобной ухмылкой на вытянутой морде. "Здравствуй, кот", процидил он непринуждённо. "Что-то мне показалось, что я в воздухе учуял твою вонь. Может, спустишься и тогда обсудим мою персону. Не обязательно унижаться, выставляя свою глупость на показ», — ответил Грималкин без промедления. «Не нужно так открыто сообщать о своей идиотии, лишь потому, что мой вид значительно превосходит твой». «Я знаю, зачем ты явился, пёс». «Да что ты!» — усомнился Пак, задрав голову, чтобы рассмотреть кота. Тогда, может, поделишься с нами всеми своей теорией, комок шерсти?» Грималкин фыркнул. «Неужели вы вообще ничего не понимаете?» Он поднялся на лапы и зашагал по ветке, а волк провожал его голодным взглядом. «Он прискакал, чтобы вписать свое имя в вашу историю. Его сила!» Всё его существование держится на рассказах, мифах, легендах и на всех мрачных, пугающих и увлекательных сказках, которые люди сочиняли о нём годами напролёт. Именно поэтому большой злой волк способен выживать так долго. По той же причине так долго живёшь и ты, плут. Хотя уверен, ты и сам это понимаешь. Но, ну, разумеется, я об этом знаю. Возмутился пак и скрестил руки на груди. Но мне всё равно не в доме. К отчего это волчара? Внезапно решил стать таким полезным. Вы отправились в приключение, заговорил волк, наконец забыв о коте. и обратив своё внимание на меня. О нём мне рассказала королева, что ты бездушное и бессмертное создание возжелал стать человеком ради смертной, в которую влюбился. Он замолк и покачал головой, выражая восхищение, ну или жалость. В этом и заключается история. Её будут передавать из уст в уста поколениями. Но только если ты переживёшь испытание само собой. Однако даже если твой план не удастся, даже если история окажется трагедией, моё имя из неё всё равно никуда не денется и продолжит напитывать меня силой. Он прищурился и пригвоздил меня взглядом. Конечно, историю только украсит твоё успешное исполнение миссии. И с этим я могу тебе помочь. Как минимум, сделаю её несколько длиннее. С чего ты решил, что мы нуждаемся или хотим твоей помощи? Высокомерно спросил Грималкин. Волк наградил меня жуткой ухмылкой. Его глаза светились в темноте. Я в любом случае окажусь в этой истории, юный принц. Предупреждён. Либо в роли замечательного волка, который защищал тебя и направлял на протяжении всего пути, либо в роли неутомимого зла, преследующего тебя в ночи, следующего по пятам и проникающего в сны. Мне приходилось примерять оба образа, а потому сложностей не возникнет ни с одним из них. Но выбор оставляю за тобой. Мы довольно долго переглядывались. Два охотника оценивали друг друга, выискивая сильные и слабые места. Наконец я кивнул, и осторожно убрал меч в ножны. «Ну, хорошо», — согласился я, чему Пак удивился, а Грималкин лишь хмыкнул с презрением. «Пока что я принимаю твое предложение, но не обещаю, что наш союз просуществует до самого конца». «Впрочем, как и я, мальчишка». Волк считался со мной не более, чем кот считался бы с мышью. Итак, раз мы достигли взаимопонимания, каким будет наш первый шаг? Грималкин над нашими головами нарочито громко вздохнул. «Невероятно!» — проворчал он, и волк в ответ лишь ощерился и облизал пасть розовым языком. Кота это не впечатлило. «Считаю своим долгом напомнить», продолжил он тем же скучающим, раздражающим тоном, «что из всей нашей компании только один я знаю дорогу к провидцу. И если определенный пес позабудет о манерах, вы все очутитесь в реке без весел». Ну, это просто к слову. Учти это, принц. Ты его слышал? Обратился я к волку, который одарил меня кривой ухмылкой. Не смей гнаться или нападать на нашего проводника. Он нам нужен, чтобы добраться до провиса. Умоляю. Грималкин фыркнул и перескочил на другую ветку. бот или подобное когда-нибудь допустил. Нам сюда. И постарайтесь не отставать.